ПСИХОЛОГИЯ ВЕЛИКОРОСА Народные приметы Великороса своенравны, как своенравно отразившаяся в них природа Великороси. Она часто смеется над самыми осторожными расчетами Великороса. Своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, Расчетливый великорос любит подчас очертя голову, выбрать самыешта на есть безнадежные и нерасчетливые решения, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Это наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский авось. В одном уверен великорос, что надобно дорожить ясным летним рабочим дн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 Но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии. С другой стороны, свойствами края определился порядок расселения великороссов. Жизнь удаленными друг от друга уединенными деревнями при недостатке общения, естественно, не могла приучать великоросса действовать большими союзами, дружными массами.